«К тому же меня немного шатает, нет ли аспирина?» «Аспирин? Бетти даст тебе что-нибудь посильнее». Мистер Баттлер протянул мне парик и халат Руби и отправил к парикмахеру и визажисту. Добравшись до места назначения, я быстро позвонила Максу Филду, агенту, услугами которого элен Эдди и я пользовались в Лос-Анджелесе. Он согласился приехать на студию, составить для меня контракт и посмотреть съемки, чтобы понимать, кому еще можно будет предложить мои услуги. Я заставила себя не думать о Руби и Джо и отдалась в руки этих замечательных женщин. Когда они надели на меня парик, я изменилась до неузнаваемости. Впервые в жизни я была не просто китайской куколкой, я стала потрясающе красивой женщиной. «Мистер Батлер посмотрел на меня и решил, что новых горденей не нужно. Тебе они ни к чему», — объявил он. «Ты потрясающе красива сама по себе». Комплимент придал мне сил. Сейчас сбывалась моя мечта, однако работа в съемочном павильоне отличалась от работы в клубе. Тут не было публики, которую нужно было развлекать, не было ощущения, что окружающая сейчас вместе с тобой — «Тебе нужно хорошо подать выступление, но в пустой комнате под направленными на тебя камерами задача становится не просто трудной, а почти невыполнимой». Что бы я ни делала, мистеру батлеру не нравилось. Он попросил меня взять веера, с которыми танцевала Руби. Она всегда говорила, что то, что она делала, на деле гораздо тяжелее, чем выглядит. И она была права. Я была обнажена, не считая заплатки на причинном месте – и мне пришлось трижды исполнить танец, что потребовало довольно много времени. У меня было сломано по меньшей мере одно ребро, а веера были очень тяжелыми. К тому же я была полужива от страха, потому что никогда не делала ничего подобного. Однажды я потеряла равновесие и услышала смех мужчин из съемочной группы. «Давайте попробуем с шаром», — предложил мистер Батлер. Однако оказалось, что поворачивать шар так, чтобы скрывать то, что нужно скрыть, оказалось не так просто. Унизительно и стыдно было осознавать свою неспособность исполнить задуманное. «Вы еще что-нибудь можете?» — в раздражении спросил мистер Батлер. «Может быть», — ответила я, — «дайте мне десять минут, и я придумаю что-нибудь, что подойдет к вашей музыке», — пообещала я. Потом я ушла в дальний угол студии и начала считать. Раз, два, три, четыре... 5, 6, 7, 8, мистер Батлер говорил, что ему нужно что-то экзотическое, поэтому я позаимствовала движения из сиамских и бирманских танцев, которые видела на выставке на острове Сокровищ, шаги гавайского танца «Хула», которое мне показывала Руби, и кое-какие связки из китайской оперы, которую смотрела с Монро, а потом я оформила это все в стиле бального танца. Когда я показала то, что у меня получилось, мистеру Баттлеру он сказал «Идеально, мне очень нравится, снимаем». Мне тут же наклеили очень длинные накладные ногти, кожу напудрили блестящей пудрой и подправили помаду. Поскольку мне срочно понадобился импровизированный костюм, мне придумали саронг, как у Дороти Ламур, и сняли с меня туфли, чтобы я танцевала босиком. Я несколько раз исполнила этот танец на камеру. Дина Дурбин с каким-то актером... Все это время острили, но все же я стала звездой кино».